Глава двенадцатая. Ищейка. Обембе был ищейкой. Тем, кто первым обо всем узнавал, кто выведывал все и изучал это. Голова его вечно ломилась от идей, а когда приходило время, он их рождал, словно окрыленных и способных летать созданий. именно Именно Обембе, Через два года после переезда в наш дом в Акуре обнаружил, что за этажеркой в гостиной спрятан заряженный пистолет. Оружие он нашел, гоняясь за маленькой мушкой, что влетела к нам в комнату. Насекомое жужжало у него над головой и умудрилось избежать двух яростных ударов учебником элементарной алгебры, которым Обембе поспешил воспользоваться в качестве орудия убийства. Стоило ему второй раз промахнуться, и мушка улетела в гостиную, где опустилась на полку с расставленными в разных секциях телевизором, видеоплеером и радиоприемником. Пустившись в погоню за насекомым, Обемба внезапно вскрикнул и уронил учебник. Мы только недавно переехали, и никто еще не успел заметить торчащий из-за этажерки кончик пистолетного ствола. Отец, испугавшись не меньше нас, отнес оружие в полицию. Он радовался, что его не успели найти младшие дети Дэвид и Линкэм. У Абембе были глаза и глаза, подмечающие мельчайшие детали, такие, которые другой бы на его месте пропустил. По-моему, Абембе даже догадывался, что Боджа в колодце еще до того, как его нашла там миссис Акбати. Утром, когда она обнаружила утонувшего Боджу, Абэмбе жаловался, что вода какая-то маслянистая и дурно пахнет. Он набрал воды, чтобы умыться, и заметил на ее поверхности в ведре жирную пленку, позвал меня, и я, зачерпнув воды, попробовал ее... И тут же выплюнул. Запах я тоже заметил. Вонь, гниение, мертвечины. Но откуда он определить не мог? Именно о -Бэ раскрыл тайну того, что стало с телом Боджи. Мы не ходили на его похороны, не было плакатов, гостей. Вообще никаких признаков ритуала. Я спросил у брата, когда наконец погребут Боджу, но он не знал и не хотел спрашивать у родителей двух стражей нашего дома. И хотя о Бэмбе не стал бить тревогу или копать глубже, если бы не он, я бы так и не узнал, что стало с телом Боджи. В первую субботу ноября, через неделю после возвращения матери из психбольницы, он нашел кое-что, чего я не замечал, Прямо на верхней полке этажерки, за свадебной фотографией родителей, сделанной в 1979 году, Бембе показал мне небольшой прозрачный сосуд. Внутри лежал полиэтиленовый пакетик, наполненный порошком пепельного цвета, вроде глинистого песка из-под поваленных деревьев, высушенного на солнце до состояния мелких, похожих на соляные кристалликов, Едва взяв сосуд в руки, я заметил ярлычок «Боджа Агву» 1982-1996. Через несколько дней мы подошли к отцу, и Обембо прямо заявил, что он все знает. «Странный порошок в пакетике. Это пепел Боджи?» Оторопевший отец во всем признался. Рассказал, как члены клана и родственники строго предупредили его и мать, что Боджу хоронить нельзя. Придать земле самоубийцу или братоубийцу значило согрешить против Ани, богини земли. Христианство, конечно, прочесало земли Игба мелкой гребенкой, Однако крохи традиционных верований сумели проскочить между зубцов. Время от времени из деревни или от членов клана в местных диаспорах доходили слухи о мистических происшествиях, несчастных случаях и даже смертях в наказании от богов. Отец не верил в кару богини, и в то, что подобное изобретение неграмотных умов вообще существует, однако решил все же хоронить Боджу. Ради матери, и еще потому, что горя с него хватило, нам с Бембо ничего не сказали, и мы бы так ни о чем и не проведали, если б не Обембо и Щейка. У Обембо был разум и Щейки, неугомонный ум, постоянно жаждущий новых знаний. У него постоянно возникали вопросы, его все интересовало, и он любил читать, насыщая свой мозг. Самым близким его другом была лампа, при свете которую он читал по ночам. Всего в нашем доме имелось три керосиновые лампы с колесиком-регулятором и фитильком, кончик которого окунался в небольшой резервуар с топливом. В те дни в Акуре постоянно случались перебои в подаче электричества, и каждый вечер об приходилось читать при свете лампы. После смерти братьев он стал читать так, будто от этого зависела его жизнь. Он жадно, как всеядный зверь, глотал сведения из прочитанных книг и запасал их в уме, а потом, обработав и выделив самое главное, передавал мне в упрощенном виде, в качестве истории на ночь. Еще до смерти братьев Обембе рассказал историю о принцессе, которая отправилась в лесную чащу вслед за идеальным господином небывалой красоты, намереваясь выйти за него замуж, и обнаружила, что он лишь череп, заимствовавший плоть и части тел у людей. Эта история, как и прочие хорошие истории, «заронило семя в моей душе, оставшись в ней навсегда». В те дни, когда Икена был питоном, Обембе рассказал об Одисее, царе Итаки. О нем брат прочел в сокращенном варианте гомеровской Одиссеи. «У меня в уме навсегда остались образы посейдоновых морей и бессмертных богов». Чаще всего Обембе рассказывал истории ночью, В полутьме нашей комнаты я медленно погружался в созданный его словами «Мир». Спустя две ночи после возвращения матери мы с Абэмбе сидели на кровати, привалившись спиной к стене. Я почти уже заснул, как вдруг Абэмбе сказал «Бен, я знаю, почему наши братья погибли». Щелкнув пальцами, он встал и схватился за голову «Послушай». «Я... я только что понял!» Абэмбе сел и принялся рассказывать длинную историю, вычитанную из одной книги. Название брат не упомнил, но был уверен, что автор ее Игбо. Голос Абэмбе заглушал треск потолочного вентилятора. Закончив, брат умолк, а я пытался осмыслить историю сильного человека по имени Оконкво, которого один белый коварством довел до самоубийства. «Понимаешь, Бен, — сказал Бембе, — жителей у удалось завоевать, потому что они не были едины». «Верно», — согласился я. «Белые люди были общим врагом племени, и оно победило бы, если бы сплотилось в борьбе. Знаешь, почему наши братья погибли?» Я покачал головой. «Точно потому же между ними не было единства».